Глава 11. Очнулся я не скоро. когда открыл глаза, уже вечерело. По всему телу разливалась слабость, знабила. Волна горечи лезла изнутри, и я несколько раз едва не опорожнил желудок. Спазмы схватили живот, начало мутить. Я попытался встать, но не смог. Не хватило сил. Жюля поблизости тоже не было видно. Неужели еще жив? Я позвал своего спутника раз, другой. Никто не отозвался. Я слышал, как кто-то тихо всхлипывает неподалеку, но не мог понять, кто именно. В какой-то момент мне даже показалось, что это какой-то зверь пришел посмотреть на валяющегося на земле человека и обнюхивает его. «Жюль!» – едва слышно прошептал я в последний раз. «Они были моими лучшими друзьями!» Так же тихо, сквозь слезы, ответил Жюль. Я уронил голову на бок, увидел спину своего спутника. Настороженно спросил. «Что случилось?» «Они... они умерли!» С надрывом прошептал Жюль. «Что?» Я не мог поверить сказанному. Прищурился, увидел позади парня два небольших свежих холмика. Было видно, что сделаны они с заботой, выложены по периметру камнем и украшены сухой травой и колючками. «Сначала журик! Потом жниться, — прошептал Жюль. Это паучий яд. Он их доконал. Они долго мучились, а потом... Потом прямо у меня на руках и умерли. Перевернувшись на живот, я вновь предпринял попытку встать. Адская жгучая боль пронзила грудь. Я сморщился, едва сдержался, чтобы не закричать. С горем пополам встал. Они были моими лучшими друзьями. — повторил Жюль, закрыл глаза ладонью. Я похлопал парня по плечу. Хотел как-то приободрить его, но нужных слов не нашел. — Эти гадские пауки искусали их! — задыхаясь, — сказал Жюль. — Жорик и жница были смелыми гиенами. Жорик гордился тем, что служил тебе. — Спасибо! — произнес Жюль, утирая навернувшиеся слезы. — Ты сам как? — Хреново! Жюль вопросительно глянул на меня. «В смысле, не очень. Ломает всего и слабость». «Тебя-то огромная мохнатая гадина укусила. Надо бы какое-то противоядие найти». А беспокойно произнес Жюль, поглядывая на меня. «Знать бы только, где его искать», — сплюнул я. «Кстати, а где мы?» «На краю пустыни. За теми скалами община идиоритмиков. Кто это такие?» «Еще одни бездушные!» Невесело усмехнулся Жюль. «Которых пожиратели миров не уничтожили. Мы их еще проклятыми называем. Хотя и сами тоже проклятые. Весь излом — одно большое проклятое место. Это у них находится портал?» «Портал?» «Пролом. Кажется, так ты его называл». «Нет, он у мусорщиков». «Далеко они отсюда?» Жюль осмотрелся. «Вон туда надо идти. Только это по-любому через идиоритмиков идти». «Не такая уж и безжизненная у вас тут планета», – усмехнулся я. «Идиоритмики, мусорщики, вы...» «Мусорщики не люди», – презрительно произнес парень. «Мутанты, жалкое подобие людей. Идиоритмики тоже еще те засранцы. А мы...» Не осталось никого почти. Агат, я, да Жорик с жницей Вот и все мы. жоль грустно глянул на могилки, поправил камни. Я сожалею о твоей утрате. Они были мне как брат с сестрой, понимаешь? Младший брат с сестрой. Всегда помогали. Мы столько вместе пережили, из таких мест выпутывались. Некоторое время мы молчали. Каждый думал о своем. Корление с места сдвинулось. С каким-то сожалением произнес Жюль. Я глянул на небо, увидел, что комета, которую местные называли Корление, и в самом деле стала гораздо ближе, зависнув над самой головой. «Нам надо идти», — произнес я. Жюль хоть и не любил ходить по ночам, все же согласился. Но легко было все на словах. В деле же мне едва удалось сделать с десяток шагов, как я обессиленно упал на землю. Сердце заходилось в диком ритме, в ушах шумело, а руки тряслись от слабости. «Яд проникает в кровь», — с каким-то отстраненным видом произнес Жюль. «Как думаешь, сколько у меня еще в запасе времени?» Парень пожал плечами. «Может быть, до утра. Ты крепкий, но тварюга-то огроменная была. Не думаю, что больше есть времени». Я сморщился. Боль начала расходиться от груди к шее. «Давай, я помогу». Жюль подхватил меня под руки. Идти так было легче, но все равно через каждые 10 шагов мы останавливались, чтобы сделать небольшую передышку. Жюль злился, но молчал, стиснув кулаки и губы. Я его прекрасно понимал. В конечном счете из-за меня погибли его питомцы. Так мы прошли до самой ночи, пока небо не почернело полностью, и путь нам стало освещать лишь комета до две луны. Протяжный вой, раздавшийся со скалы и шорохи во тьме, казалось, не беспокоили Жюля. Он был погружен в свои невеселые думы. Я же, помимо того, что корчился от боли, стараясь при этом не закричать во все горло, ежеминутно оглядывался на очередной вздох или потрескивание, разносившееся из мрака. Мне все казалось, что сейчас на нас нападут очередные монстры и сожрут. В этом чертовом изломе я уже ничему не удивлялся. Я видел здесь огромных, выше меня ростом пауков и призраков. Роботов-убийц и ночных монстров, называемых Дергунами. Так что ожидал чего-то подобного и сейчас. Но метры оставались позади. Мы прошли изрядный отрезок пути. А никаких тварей нам не попалось. Все было тихо и спокойно. Даже стало как-то подозрительно. Шалили нервы, да и рано давала о себе знать. «Жюль», — обратился я к парню, — «как думаешь, сможем договориться с мусорщиками этими? Ну, насчет портала». Тот, пожал, плечами. Не знаю. Ребята, они нездоровы и на голову. Порой странные номера выкидывают. То парламентеров к нам направляют для примирения, то на следующий день монстров шлют табунами. А чаще мусор нам оставляют возле скалы. Шкуры, кишки, хвосты, копыта. Словом, все, что не доели сами. Что с них взять? Мусорщики, одним словом. Не мусорщики. Внезапно раздался чей-то хриплый голос за нашими спинами. А дети ночи! Я хотел было обернуться, как огромная ржавая сабля взметнулась вверх и оказалась возле моей шеи. Без глупостей! Произнес все тот же голос, тоном нетерпящим возражений. Только без глупостей! Шутить шутки, когда к твоему горлу приставлено огромное лезвие, хотелось в последнюю очередь. «Мы не хотим вам причинить вреда», – произнес я. В ответ услышал звонкий смех. «Вы... вреда... нам? Да мы вас могли в миг на куски порезать еще час назад. Просто интересно было, насколько вы упертые и куда путь держите». «Нам нужно к мусорщикам», — ответил я, стараясь отстраниться от сабли. Поправился. Точнее, к дитям ночи. «Зачем?» «Мне нужно воспользоваться проломом. Это очень важно для меня». «А что ты можешь дать взамен?» «А чего вы хотите?» «От тебя? Ничего. Ты уже наполовину мертв» мертвечинкой так и прет от твоего тела в тебе зараза меня паук укусил пояснил я можно обернусь а то неудобно разговаривать когда стоишь к собеседнику спиной паук говоришь насторожился говоривший что еще за паук так я обернусь валяй я медленно повернулся увидел перед собой худого похожего на скелет мужчину без единого волоска на лице с абсолютно черными даже на белках глазами незнакомец смотрел на меня не мигая отчего становилось жутко костя представился я меня зовут дитхо процедил сквозь зубы тот так что ты там говорил насчет паука мы были вон в том районе я показал направление Некоторое время размышлял, говорить ли им про подземный город, но потом решил, что лучше промолчать. Еще неизвестно, кто они такие, а судя по прохладному приему, ничего хорошего в дальнейшем ждать не приходилось. Там была небольшая пещера, в которой мы и встретили огромного паука. Он укусил меня, но в итоге я справился с ним. «Ты убил Куха-Уго?» – спросил собеседник с черными глазами. В тоне его голоса явно слышалось удивление. «Да», — настороженно ответил я, поглядывая на Жюля. Тот стоял безучастно и помогать явно не спешил. «Куха-уга был нашим богом», — чеканя слова, произнес Дитхо. «Мы поклонялись ему». «Правда? Я не знал, правда». Дело начинало заворачиваться явно не в нашу сторону, но надеяться на драку не стоило. Нам не справиться с компанией головорезов, вооруженных саблями, да еще и в таком ослабленном состоянии. Я еле ноги передвигаю, а Жюль совсем выпал из реальности. «Жюль, твою мать, очнись!» Одними губами прошептал я и как следует ткнул парня локтем в бок. Еще несколько сабель уставились мне прямо в лицо. «Ты убил Куха-Уго!» Ребята, я же говорю, что я не знал, что это ваш бог. Да и к тому же он тоже хотел меня убить и сожрать. Куха-Уга карает неверных и щадит преданных. Толпа зарычала. Смерть богоубийцам! Смерть неверным! Спорить с ними было бесполезно. Мусорщики становились все агрессивнее. Я уже готов был вступить в бой и утянуть за собой на тот свет парочку головорезов, как еще один голос из тьмы произнес. «Их надо отвести к старости». «Зачем?» — скривился Дитха, явно не желая такого расклада. «Только староста может решить, как поступать с тем, кто убил бога». «Но он...» «Не спорь, Дитха, этот парень убил Кухо-Уго, нашего бога, которому мы поклонялись. А что, если он забрал силы и власть паука себе?» В ответ послышалось лишь нечленораздельное бормотание. «Вот и отлично!» Тогда повели его к старости, а уж он пусть сам решает, как поступить с убийцей. Такой расклад меня устраивал, даруя нам еще несколько времени, чтобы пожить. Я мысленно поблагодарил того загадочного незнакомца, который предложил отвести нас к своему вожаку. Нам закрутили руки, особо не церемонись. Повели вперед. «Осторожно!» – сморщился я. Мне как следует поддали по ребрам, и я больше не произнес ни слова, предпочтя молчать. И это было верной тактикой. Но вот только Жюль молчать не собирался. Словно вынырнув из своего ступора, парень очнулся, огляделся. «Это еще что за бандиты тут столпились?» – прорычал он, остановившись. «Жюль, не дури, пошли!» – шепнул я. «Я никуда не пойду, пока сам этого не захочу!» Дитка положил руку на висящую на поясе саблю, хмуро посмотрел на меня. «Он просто не в себе», – пояснил я и как следует тряхнул напарника. «Жюль, возьми себя в руки. Не тот расклад сил. Их слишком много». «Да я их одной левой раскидаю», – начал хорохориться парень. Дитха криво ухмыльнулся. Я подумал, что он сейчас разрубит Жуля надвое, но тот убрал руку с сабли. «Чего уставился, морда?» – рявкнул Жюль на одного из мусорщиков. «Ты только с саблей храбрый такой, а слабо на кулаках. На нашу общину трусить и выйти, только и гораздо, что мусором швыряться, уроды!» «Жюль, возьми себя в руки!» Но тот уже не слышал. Парня понесло. Он начал крыть всех матом, не стесняясь в выражениях. Мусорщики слушали его с любопытством, не проронив ни слова. Лишь когда запас ругательств у Жюля истощился, и он устало замолчал, Дидха спросил. «Ты все сказал?» «Нет!» – вспыхнул Жюль. «Я...» Договорить не успел. Тяжелый удар кулаком прямо в челюсть опрокинул парня на землю. Жюль застонал, но живо, словно пружина, встал на ноги. «Вот это другое дело!» – ухмыльнулся парень. «Вот это по-нашему!» Жюль сплюнул кровавую слюну, отер рассеченную губу и ринулся в бой. Успел провести хороший выпад в сторону Дитха, ударить его в печень, залепить другому в глаз. Да на этом все и закончилось. Дубина остудила пыл парня. Удар пришелся прямо в теме, и я с ужасом подумал, что Жюль уже не жилец. Парень шумно выдохнул и без сознания мешком повалился в пыль. Быть моя воля, я бы вас прямо тут нашинковал на мелкую стружку!» Сквозь зубы процедил Дитка, злобно поглядывая на меня. «Хватай его и шевели ногами!» Я с трудом взял Жюля. Сам, едва передвигая ноги, подгоняемый тычками в спину, двинул в сторону деревни мусорщиков. После часа тяжелейшего перехода, давшегося мне расчёкшейся по всему телу болью и кроваво-красными искрами перед глазами, мы наконец дошли до цели. Нас встречали около десятка оборванных людей, похожих на обезьян. Они были заросшие волосами и сутулые, что в ночном мраке придавало им еще более зловещий вид. Жюль, придя в себя, постановал и держался за голову. Из толпы вперед вышел низенький старичок, седой и очень немощный. Каждый его шаг был медленным, шаркающим, что я невольно стал беспокоиться, как бы старик не откинул копыта. Ведь он был единственным нашим шансом на спасение. Надо попытаться объяснить ему всю ситуацию, и со мной, и с этим чертовым пауком, будь он не ладен. «Чужаки!» – нахмурился старик. «Из общины», – пояснил Дитха. «Я хотел их убить, но Кикхи сказал привести к тебе». Кики верно тебе сказал! кивнул старик, пристально оглядывая нас. Они убили Куха Уго, словно маленький ребенок ябедничает на своего недруга, произнес Дитха. Убили? выпучил глаза старик. У нас не оставалось выбора, ответил я. Он хотел убить нас. Ты ранен? После некоторого молчания спросил старик. «У тебя одежда в крови!» «Меня укусил этот ваш кухо-уга, паук огромный!» «Ты сильный, раз до сих пор жив!» Улыбнулся старик. Было непонятно, то ли он откровенно издевается над нами, то ли и в самом деле сочувствует. Кажется, все же первое. «Чувствую, недолго осталось!» С досадой ответил я, потирая рану. Та начала нестерпимо зудиться. «Зачем вы шли к нам? Вы ведь не просто так по пустыне гуляли!» «Верно!» – кивнул я. «Мне нужно воспользоваться вашим провалом, чтобы вернуться домой!» «Домой?» – удивился старик. «Ты пожиратель миров?» Дитха и остальные его головорезы схватили сабли и едва не изрубили меня. «Нет, я не пожиратель миров!» Поспешно ответил я, уворачиваясь, чтобы не напороться на острие сабли. «Я один из тех, чей дом, так же, как и ваш, подвергся атаке этих уродов. Но я знаю, как уничтожить этих гадов». «А зачем их уничтожать?» – спросил старик. «Как? Ведь они же уничтожили ваше злом. Теперь жрут нашу землю». «Их ничто не остановит». Печально вздохнул старик, пригладив свалявшуюся в грязные колтуны бороду. «Есть один способ», — ответил я. На старика эта фраза не произвела эффекта. «Уничтожить только ради мести?» — спросил он. «Глупо». «Не только ради мести, а чтобы спасти другие миры. Ведь эти яйцеголовые будут и дальше жрать планеты». «А что нам до других?» Прищурился старик, нам бы самим выжить. Мне нестерпимо захотелось врезать старику по морде. Словно почувствовав это, старик отошел от нас. Ну, так что с ними делать? спросил Дитка. — Вот этого! Старик кивнул на Жюля. В расход. А этого кивнул он на меня. На выжимку. «Его укусил великий Куха-Уго, а значит, частичка паука сейчас в нем. Мы выжмем из этого глупца всю кровь и причастимся ею. Так мы сами станем богами!» От этого даже у меня захватило дух. В толпе зашептались. «Мудрый! Мудрый! Мудрый!» «Вы серьезно? спросил я. «Это же полный бред!» Жюль был прав на все сто процентов. Эти мусорщики сумасшедшие. «Для кого-то, может, и бред!» – ухмыльнулся старик. «А для них?» – он показал на толпу. «Спасение и истина!» «Да ты больной!» – договорить я не успел. Мне влепили звонкую оплеуху а потом, как следует, прошлись кулаками по телу. Я застонал, обессиленно упал на землю. Меня подняли чьи-то крепкие руки. «Ритуал осушения и выжимки будем проводить по утру, взявая, произнес старик. «Сейчас пора спать. Этого давайте тоже завтра зарежем. Устроим пир». Народ оживленно загалдел. Мне было слышно, как многие зашептались. «Мясо! Мясо! Завтра мясо поедим!» «Постойте! Постойте!» Начал кричать я, но старик уже скрылся в толпе. Мне закрутили руки за спину, крепко связали пеньковой веревкой. Жюль тоже стал возмущаться, но ему вновь ударили по темечку, и он потерял сознание. Нас потащили к хижинам, закинули в одну пропахшую тухлой рыбой, закрыли на засов. Возле дверей поставили стражей. Жить нам оставалось до рассвета.